Я сижу в тишине на кухне. Развалился на коврике кот. Погрущу, тишиной наслаждаясь. Вряд ли кто-нибудь это поймет. Прибежала разбойница дочка, забрала от меня кота и спугнула вечерние строчки, придуманные с утра.